у тебя на жище, будто у слона отросли. Блюди норму, держи ранжир. Когда старшина патер петухом налетел на Булдакова, на Колю Рындина, новопоселенец первые роты попцов, уже истоскавшийся по помойкам, оборвавшийся на дровах, измылившийся на мытье полов и выносе нечистот, перешел вдруг в наступление. Босиком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 Старшина добился своего, в самом деле командирован был в Новосибирск и на каких-то центральных спецскладах сыскал для удальцов-симулянтов обмундирование. Новое, деваться некуда Булдакову и индину вступили в строй. Правда, закаленный старый филон Булдаков неустанно искал всяческие моменты и причины,